Глава третья. Мэйпл-Авеню, Кембридж, 27 октября, 6.00. Кто раньше, кто позже, но в конце концов все, без исключения выпускники, приняли решение принять предложение Вина Дрейка, подробно расписали, чем занимаются и на чем специализируются, и отправили все свои данные Элисон Бендер в Наниджин. Всех, в свою очередь, поставили в известность что перелет оплачивает Наниджан, и что для простоты дела им стоит лететь группой. Октябрь заканчивался, и оставшиеся дни посвятили подготовке к отъезду. У всех семерых дел было по горло. Надо было закончить наиболее важные эксперименты, чтобы работу можно было на какое-то время безболезненно отложить, привести в порядок отсчеты и, конечно же, собраться в дорогу. Планировалось вылететь из бостонского аэропорта Логана рано утром в воскресенье, потом сделать пересадку в Далласе и в тот же день прибыть в Аналулу. По общему соглашению им предстоял провести на Гавайях четыре дня, чтобы вернуться обратно до конца недели. Ранним субботним утром, серым и промозглым, Питер дженсон уже стучал у себя в квартире по клавиатуре компьютера, Эрика Молл тоже была здесь. Жарил омлет с беконом, напевая песню «Аба, ты рискни со мной». И тут Питер вдруг вспомнил, что утром забыл включить мобильник. Он вырубил его прошлым вечером, когда к нему без приглашения заявилась Эрика. Включив телефон, он положил его на стол. Буквально через минуту мобильник завибрировал. СМСка от брата. «Не приезжай». Питер уставился на короткую строчку, «Что за шуточки? Или случилось чего?» Он быстро настучал ответ. «Почему?» Некоторое время Дженсен смотрел на экран, но ответа так и не последовало. Через несколько минут он набрал гавайский номер Эрика, но попал на голосовую почту. «Эрик, это Питер. Что стряслось? Перезвони!» — громко сказал молодой человек. «С кем это ты там?» — крикнула мол с кухни. «Ни с кем. Пытаюсь связаться с братом». Питер прокрутил список сообщений. смс к от брата пришла в 21.49. Да это же вчера вечером. На Гавайях была еще середина дня. Он опять позвонил брату, но снова наткнулся на автоответчик. Сбросил звонок. «Завтрак почти готов», — позвала Эрика. Взяв мобильник с собой, студент положил рядом с тарелкой. Его гость скривилась, Она не любила телефонов за едой. Накладывая ему омлет, девушка начала было говорить. Это по бабушкиному рецепту. С молоком ему... И тут телефон неожиданно зазвонил. Дженсен быстро схватил его. «Алло? Питер?» — услышал он женский голос. «Питер Дженсен?» «Да, говорите». «Это Элисон Бендер из Нани Джен». Молодой человек сразу представил себе блондинку, обнимающую Эрика за плечи. «Послушайте», — сказала она, — «как скоро вы можете прилететь сюда, на Гавайи?» «Расписание у нас вылет завтра», — ответил Дженсен. «А сегодня получится?» «Не знаю я. Это очень важно. Но я могу глянуть расписание». «Вообще-то я уже взяла на себя смелость оформить вам билет на рейс, который вылетает через два часа. Успеете?» «Пожалуй, что да. А что вообще такое?» — Боюсь, у меня для вас неприятное известие, Питер. Бендер сделал паузу. — Это насчет вашего брата. — А что с ним? — Он пропал. — Пропал? Как обухом по голове. В каком это смысле пропал? — Со вчерашнего дня, — сказала Эллисон. — Происшествие на воде? Не знаю, рассказывал ли он, что купил катер. Бостон Уэйлер. В общем, он его купил? И вчера поехал покататься на севере острова, и у него что-то там сломалось. Был очень сильный прибой у скал, моторы отказали, лодку снесло. В голове у Питера вдруг стало пусто. Он отодвинул тарелку с омлетом. Побледнев, Ирика наклонилась к нему поближе. «Откуда вы все это знаете?» — спросил он. «На скалах были люди, они все видели». «С Ириком-то...» Что случилось? Он пытался опять завести моторы, не смог. Прибой был очень высокий, и катер должно было разбить о скалы. Он бросился в океан и поплыл к берегу, но там течение. До берега он так и не добрался. Элисон сделал глубокий вдох. Мне очень жаль, Питер. Эрик отличный пловец, пробормотал Дженсон. Сильный пловец. Знаю. «Потому-то мы не оставляем надежды, что он еще объявится», — сказал Бендер. «Но... в полиции нам сказали, что... в общем, в полиции хотят с вами пообщаться, все с вами обсудить, как только вы приедете». «Выезжаю немедленно», — сказал молодой человек и нажал на отбой. Эрика ушла в спальню и вернулась его сумкой, уже приготовленной на завтра. «Лучше бы нам поспешить», — сказала девушка, — если не хочешь опоздать на самолет. Она обняла Питера за плечи, и они пошли вниз к машине».